Капитан-поручик Скорняков-Писарев начал сыск в Суздальском монастыре. Он осмотрел келью инокини Елены и нашел письма к ней богатого помещика отставного капитана Глебова, прочитав которые, понял, что тот является ее любовником еще с 1709 года». Материалов же, указывающих на причастности на кине Елены к заговору, не было. Скорняков Писарев допросил ее, она призналась, что блудно жила с Глебовым. Тот также был подвергнут допросу, в ходе которого к нему применялась жесточайшая пытка, но, кроме любовной связи с бывшей женой Петра I, больше ничего не установили. За прелюбодеяние Глебова посадили на кол, и он скончался, а Иннокеню Елену отправили в Ладожский монастырь, откуда освободил ее внук, царь Петр Третий. Так закончился сыск, который возглавил Петр I. Из истории сыска. В 1712 году Была утверждена инструкция, обер Москвы. В ней, в частности, писалось, понеже по улицам и переулкам является много гулящих и слоняющихся людей, в которых бывает беглых солдат и матросов и прочих воров, и бывает от них воровство. И живут больше в кабаках и торговых банях. «Того ради таких непотребных людей во всех означенных местах осматривать и где такие найдутся, ловить и приводить он их в полицейскую канцелярию и расспрашивать и чинить им по указу, к чему надлежит». Многочисленность разбойных шаек вынуждала правительство использовать для их сыска служилых людей – полевые полки, войсковые команды и даже специально вооруженных крестьян. Так, пункт 8 инструкции полевым и гарнизонным командам офицерам предписывалось осуществлять сыск для искоренения воров и разбойников, пристанодержатели их, не имеющих паспортов или пропускных писем, иметь за подозрительных а об них накрепко доведываться, откуда они есть. 17 марта 1714 года указом Петра I была введена система фискалитета во всей России. В пункте 4 определялась главная задача фискалов. Во всех делах фискалам надлежит только проведывать и доносить и при суде обличать. Таким образом, деятельность фискалов заключалась в тайном надзоре за деятельностью должностных лиц, состоящих на государевой государственной службе с целью своевременного выявления, пресечения и раскрытия злоупотреблений служебным положением в корыстных целях, присвоения или растраты казенных денег, взяточничества и прочее. Кроме того, фискалы обязаны были осуществлять гласный надзор за поступлением сборов и налогов в государственную казну. Во главе этого фискального института стоял оберфискал, назначаемый Сенатом. В каждом городе находилось по одному два фискала. Всего их в то время в России насчитывалось около 500 человек. В том случае, если фискал доказывал свое обвинение относительно совершения корыстного преступления каким-либо конкретным должностным лицом, он получал в порядке вознаграждения половину из причитающегося штрафа. Однако, если обвинение фискала не подтверждалось, это ему в вину не ставилось». Фискалы действовали, как правило, активно и энергично, потому что фактически не зависели от местной власти, не были подотчетны ей, содержались за счет средств, отпускаемых из центра, подчинялись только одному оберфискалу. Благодаря их деятельности...